Глава 15. Тейра. Проснувшись этим утром, я ещё долго лежала, нежась в объятиях Эйвера. Даже во сне он крепко обнимал меня, будто боялся упустить. Но мне и самой совсем не хотелось от него уходить. Надо признать, что вряд ли дело тут только в магической совместимости. Он ведь мне действительно нравился, и даже его местами сволочной характер оказался вполне приятным и интересным. Эйф вызывал во мне бурю эмоций, и их градус мог колебаться от резкой негативных до да безумно положительных. Иногда мне хотелось вечно таять в его объятиях, а иногда снова разбить ему нос. Я сама себя не понимала, а эти эмоциональные качели просто сбивали с толку. А ещё мне откровенно льстило, что ради того, чтобы быть со мной, Эйф готов пойти против правил. И пусть я до сих пор не могла довериться ему до конца, но всё равно надеялась, что он не врёт. Интересно, а если бы у нас родился ребёнок, чей дар бы ему достался? Уймись, Тейра, какие дети? Фыркнув себе под нос, я осторожно выпуталась из такого приятного плена тёплых рук Эвера и села на постели. Обстановка в комнате была, мягко говоря, шикарной. В первые мгновения мне даже показалось, что мы каким-то чудом оказались в особняке Саунов или даже во дворце. Вот только оба эти варианта пришлось отмести. Увы, вчера я уснула еще до того момента, как мы добрались до места, что неудивительно. Изрядно переполновалась, пока ждала возвращения Эвера и остальных из дворца. Потом был настоящий и защиренный побег. Сначала мы ехали на мокмобиле, затем почти час шли по туннелям под землёй и снова ехали, но ну, уже совсем в другую сторону. И вот где-то на этом моменте я и отправилась в царство снов. Спасибо и верю, что донёс до постели. Кстати, спала я в одежде, как и маг, потому сейчас чувствовала себя особенно помятой, обведя взглядом просторную комнату, Наткнулась на сумку, в которую вчера сложила найденные в лаборатории вещи, и поднялась на ноги, а обнаружив прямо в этих поистине королевских покоях ванную комнату, отправилась прямиком в душ. Интересно, куда же нас все-таки занесло? Пока мылась, в голову пришла поразительная мысль, что мы могли неожиданно вернуться в свой мир. Думаю, дом Эйвера похож на этот. А вдруг, пока я спала, принцесса успела провести свой ритуал и отправила нас обратно? Даже не знаю, обрадовалась бы я этому или огорчилась. Нет, домой несомненно хотелось, но, наверное, не так спонтанно. Когда я, чистая, причёсанная, в новой одежде вошла в спальню, Эйв продолжал дрыхнуть. Его лицо было таким безмятежным и расслабленным, что на несколько минут я просто зависла на месте. рассматривала Мага, да что говорить, откровенно им любовалась, но вместе с радостью от того, что этот потрясающий молодой мужчина мой, ощущалось и горькое сожаление о том, что это, скорее всего, ненадолго. Вы, если Эйф мог позволить себе идти против правил и законов, то я нет. И даже представлять не хочу, что буду делать, если придётся выбирать между ходенсом, родителями и моим даром. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, тихо вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Где бы мы ни находились, нас здесь явно не держат в плену. Так, может, и покормят. Уверена, кто-то из вчерашней компании точно уже проснулся, а Крот и вовсе мог до сих пор не ложиться. Я бы вряд ли смогла спать, когда за мной охотится вся полиция и армия королевства, а у меня в плену королева вместе с супругом. Нет, чем лучше я узнаю Гердера, тем сильнее восхищаюсь этим магом. Неудивительно, что в нашем мире он король. На троне ему явно самое место. Дом был шикарным. Пройдя по светлому коридору со множеством дверей, я спустилась на два этажа по лестнице и попала в просторный, светлый холл размером с три квартиры моих родителей. А из-за открытых двустворчатых дверей доносились мужские голоса. Кстати, оба знакомые. Я подошла ближе и остановилась в дверном проёме, но обоим говорившим пока было не до меня. Огромная глупость притащить их сюда, выговаривал Кротов высокий широкоплечий парень, в котором я с искренним удивлением узнала Беска. Да королевские ещё и кости лягут, но найдут ваш след. Как думаешь, как скоро и менее окружат военные? Уверен, они уже на подходе. Не нервничай. Спокойно ответил, сидящий в кресле Гердер. В отличие от своего собеседника, он выглядел спокойным и расслабленным, а ещё улыбался так, будто уже выиграл не сражение, а всю войну. Не нервничать, когда в моём доме королева, принц консорт, принцесса и шайка преступников, умудрившихся их всех похитить? Беск выглядел возмущённым и расстроенным. Его глаза метали молнии, а магическая сила бурлила, словно кипящая вода в чайнике. Он был одет во всё чёрное, как и крот, и общий выбор цвета странным образом подчёркивал, что эти двое всё же на одной стороне. Если ты хоть на минуту перестанешь биться в истерике, я поясню тебе то, чего ты пока не осознаёшь, бросил предводитель магов, не переставая улыбаться. На самом деле, всё намного лучше, чем ты думаешь. И, кстати, принцессу мы не похищали. Она с нами совершенно добровольно. Более того, её высочество всецело одобрило похищение королевы. На моей совести только Вэрдрик. Ты так спокойно об этом говоришь, будто не до конца осознаёшь, что сделал. Думаешь, можно просто выкрасть всю правящую семью? Продолжал сокрушаться Бэск. Думаю, тебе бы не помешал успокоительный настой. ответил он и вдруг повернулся ко мне. "Тэй, добрый день. Может, приготовишь для нашего нервного друга нужное зелье? А то он совсем уж не в себе". Нервный друг тоже повернулся в мою сторону и на пару мгновений застыл, словно не веря своим глазам, а потом вдруг сорвался с места. В два счёта преодолел разделяющее нас расстояние и сжал меня в объятиях. "Тэйра, это правда ты?" прошептал, чуть отстранившись. Здесь, в моём доме, с ума сойти. Но ответить не дал, сразу властно и безаговорочно поцеловал меня в губы. Это произошло настолько быстро и неожиданно, что я даже остановить его не успела, отвернуться тоже не получалось. Бэкс слишком крепко прижимал меня к себе и, казалось, не замечал попыток освободиться. Стой, Смела выговорить я, кое-как его оттолкнув, но тем самым совершила стратегическую ошибку. Едва разомкнула губы, как Калдун Мегом этим воспользовался и углубил поцелуй. Естественно, я ему не отвечала, наоборот, теперь уже всеми силами пыталась высвободиться, только что магию не применяла. В итоге меня всё же отпустили, пусть и нехотя. "Беск!" выпалила возмущённо. Что за произвол? Прости, не удержался. Он лучезарно улыбнулся и теперь уже не выглядел нервным. Видимо, поцелуй ему слегка изменил успокоительное зелье. Просто ты такая красивая, да ещё и в моей гостиной. И если находишься здесь, значит, все вокруг и так уже знают, что ты моя невеста. Невеста? Со смешком выдал Крот и смотрел на нас с таким видом, будто перед ним разыгрывается интереснейшее представление. Серьезно, Тейра, а как же мой брат? Вот и мне тоже интересно. Послышался из-за спины голос Эвера, и я поняла, что сама того не осознавая умудрилась вляпаться в наиглупейшую ситуацию. А ведь всегда смеялась над девушками, угодившими в любовный треугольник, даже не сомневалась, что со мной подобного никогда не случится. И вот он во всей своей странной глупости. Отпусти мою девушку, колдун. С откровенной угрозой в голосе произнёс Сейф. Он стоял в дверном проёме и внешне выглядел вполне расслабленным, но обычно светлые голубые глаза сейчас казались чёрными, и в них будто плескалась самая разрушительная в мире магия. "Ты что-то путаешь, маг", самоуверенно и ехидно ответил Бэск. "Тейра моя невеста". "Хватит", рявкнула я, всё-таки выпутавшись из плена чужих рук. Но эти двое продолжали буравить друг друга злыми взглядами, а на меня вообще не обращали внимания. Так, Эвер, прекрати немедленно, выпалило уперя в руки в боки. Что за сцена? Что за глупость? Глупость? возмутился Мак, всё же удостоив меня взглядом. Ты с ним целовалась после того, как провела со мной ночь? Во-первых, не целовалась, а он меня целовал, сказала я, прямо глядя в глаза Ходенсу. Своей вины в происходящем абсурде я не видела, и хотела как можно скорее донести правду до обоих парней. Во-вторых, обернулась к Беско. Спасибо тебе за предложение помощи, но она не понадобилась. Мне ничего от этих людей не грозит. Я целиком на их стороне, и прикрытие статусом твоей невесты мне не нужно. Прости, если ввела тебя в заблуждение. Холдон выглядел обескураженным. Я видела, что он пытается сохранить невозмутимость, но эмоций явно было слишком много. Ты с ним? Беск кивнул мне за спину. Но Холдонс не был бы Холдонсом, если бы смог промолчать. Да, она со мной, заявил он, собственническим жестом обнял меня за талию и поцеловал в висок. "Ты моя девушка". "Увы", Беск явно не умел красиво проигрывать. "Тейра, но это же глупо". сказал он, проигнорировав Эйвера, банально делал вид, что Мага тут нет. Зачем тебе такие неприятности? Понимаю, мы боремся за перемены, но ты серьёзно думаешь, что сможешь жить с этим? И совсем невежливо ткнул пальцем в сторону Ходенса. Ты ведь привыкла к другому, а он же плебей, что он может тебе дать? И вдёрнулся в попытке подойти ближе к Колдуну, но я его удержала. Да, Призвала магию, а как иначе мне его остановить? Вы закрыть ему рот, я уже не смогла. К твоему сведению, дать я ей есть способен очень многое, что и собираюсь сделать. Самоуверенно бросил Эйвер. Там, откуда я прибыл, именно магия и правит, и титул у меня явно повышает твоего. Ты кто? Баронет? Маркиз? Граф? ответил Бэск. Оно и видно, всего лишь граф. Хмыкнул Ходенс. И обычно я не кищу с собственным происхождением, но коли уж мы здесь решили помириться титулами, то разреши представиться. Лорд Тейвер Бенедикт Ходенс, наследник герцога Ходенса. И если мне не изменяет память, на данный момент я считаюсь пятым претендентом на трон. А передо мной две хрупкие девушки, мальчик лет пяти и мой отец. Сам понимаешь, что они тебе со мной тягаться в родовитости? Беск смотрел на него как на душевно больного, и чем дольше слушал, тем шире становилась его улыбка. Так он сумасшедший? Понимающий проговорил колдун, поймав мой усталый взгляд. Может, он держит себя при себе силой? Ты просто боишься от него уйти? Ну точно. Два мальчика на детской площадке. Происхождением похвастались, оскорблениями обменялись, осталось только подраться лопатками. Эйф дёрнулся вперёд, высвободился из моего плена и решительно подошёл к Бэско. Тот тоже шагнул вперёд. Они остановились в метре друг от друга, готовые в любой момент кинуться в бой. Но я надеялась, что Крот прекратит творящееся безобразие, но он просто наблюдал, да ещё и с искренним интересом, будто правда смотрел спектакль. Да вмешайся же ты, крикнула я ему. Видишь же, к чему всё идёт. Они же сейчас подерутся. Им полезно. отмахнулся тот. Пусть спустят пар. Что? Это же твои союзники. Не став и дальше пытаться вразумить Гердера, я решила прибегнуть к самому верному способу. Закрыла глаза и мысленно позвала Трита. Не прошло и мгновения, как пылающий огнём лис появился прямоком между воинственно настроенными мужчинами. Да ещё и так сильно полыхнул огнём, что эти двое были вынуждены разойтись в разные стороны. Кто это? изумлённо крикнул Колдун. Это мой фамильяр, то спешила сообщить я. Он никого не тронет, если вы будете вести себя как цивилизованные люди. Во мне кипело возмущение, ситуация раздражала своей абсурдностью, а отношение ко всему происходящему крота окончательно вывело меня из себя. Достали, выпалила искренне. Ведете себя как две торговки на рынке, а еще лорды, да какие из вас аристократы? Один кидается оскорблениями, второй чуть что сразу стремится броситься в драку. К вашему сведению, я сама по себе и ни одному из вас не принадлежу, и не нужно из-за меня устраивать разборки. В стране творится демон, знает что, а у нас в плену королева с мужем, а вы решили силушкой помериться? Бесите! Резко развернулась и отправилась подальше от этой компании, но на последок приказала. трид, следи, чтобы они вели себя смиренно. Если будут буянить, разрешаю подполить им носы.